Глава 51. Лезвие. Когда Вальтер вернулся в комнату под крышей и его крепко спал, Вальтер аккуратно поставил в углу комнатки инструменты и лег на бугристый с проступающими из прохудившихся мест соломинками тюфяк. Несмотря на усталость, сон, как нередко бывает после игры на гитарне, не шел, имени Зингер... не без зависти поглядывал на безмятежно посапывающего на кровати Ива. Как такое было возможно? Убить ни в чем не повинного человека и после этого спать спокойным сном, словно ничего не случилось? Внезапно он вспомнил собственный рассказ об осажденной крепости, в которой по утрам находили зарезанных ночью людей и его передернуло. «Да нет, конечно, такого не может быть». Уго не давал им такого задания. И сам Ива был уверен, что обороняется от угрожающего ему ножом толстяка. А для него это стало недоразумением из-за незнания чужого языка. Не более того, может быть, девственная чистая душа варвара сродни душе ребенка, не ведающего, что творит. И тогда прав Альберт и вся католическая церковь, призывая к спасению заблудшую душу язычников, с другой стороны, Священное Писание гласит «Не убей». Оно та же церковь раздает индульгенции тем, кто убивает, а не задумываясь, да еще делает это именем Бога. А во всем этом было что-то неправильное. Здесь, в привычном городском смраде, проникающем в маленькое окно, в смраде, от которого он успел отвыкнуть, селении халивов, чистота воздуха и даже тел в сознании – Небольно перекликалось с чистотой душ, которые он никогда не видел, но о которых вещали священники и их паства с уверенностью, как о покупке горшка мёда на городском рынке. И что должен делать он, христианин, по крещению, вступив в сделку с непредсказуемыми во всех их деяниях язычниками, так и порхать по свету листком, сорванным порывом ветра с дерева, в ожидании?» Кому в очередной раз прилепит его судьба? Или сделает, наконец, свой выбор, жениться и сесть на месте? Если бы женой стала такая женщина, как Зара, на его музыку, сказала она, стечется вся Рига. Они могли бы построить себе новый дом, где-то подальше отсюда, где не так воняет этими чертовыми испражнениями горожан. Разве это не лучше, чем позволить Иву и дальше убивать мирных жителей? чтобы потом жениться на красавице из Мергеры, завести детей и своей дом и доживать век, вылавливая рыбу или ухаживая за скотом в Ливской деревне? Или все-таки он должен исполнить свой долг, долг христианина, и сообщить городской страже о пробравшемся в их город лазутчике и убийце? И что ждет жителей Риги, Зару в их числе, когда армада куршей при поддержке Ливов и других племен заполонит город сердце вальтера разрывалось от отчаяния чего только он не повидал во время странствий туземцы и рыцари священники и купцы продажные красотки и бандиты с большой дороги только музыка и песни были его ангелом хранителем во всех сообществах куда бы ни заносила его судьба и еще умение никогда не вовлекаться в происходящее вокруг Во сне Ива повернулся на спину, и из его рта полились тонкие прихрапывающие звуки, словно неосознанное с неослепленными воедино словами и мелодией песня. Голова юноши откинулась, просочившаяся сквозь окошко лунный свет, упал на ритмично двигающийся кадык и пульсирующую под ним жилку. Рука соскользнула с тайного стреляющего устройства, с которым он не расставался ни на миг, и оно откатилось в сторону. Вальтер, словно под действием магического заклинания, осторожно поднялся с тюфика и взял прислоненный к стене гитерн Уже само прикосновение к хорошо отполированному грифу придавало уверенности. Это было его оружие, не раз вручавшее в самых безнадежных ситуациях. и только на него он мог полагаться в полной мере. Губы беззвучно прошептали сами собой рождающиеся слова. Бедный рыцарь, смятением наполненный, на дорогу далекую вышел, впереди ожидая... Но представить, что ожидает его впереди, вопреки обыкновению, не получалось. Слова, заменяющие реальность, не давали нужного ответа. Здесь требовалось что-то иное, чего не закрыться чередой воображаемых образов. Поглаживая верный инструмент, Вальтер сильно нажал на едва заметный выступ у соединения грифа с корпусом. И небольшой кусочек дерева отошел в сторону, открывая тайное, хорошо скрытое от посторонних глаз пространство. Вальтер повернул гетерн, и из тайника на подставленную ладонь минизингера Вы было тонкое, хорошо отточенное лезвие.